Велл Павлов Высшая речь Последний Реонорец Книга 3 Глава 1 Утро добрым не бывает Первое кольцо, Московский Кремль Рабочий кабинет Его Императорского Величества Всеволода 15 июля 2022 года. Время – 13.20. От неотложных и владыческих дел Всеволода Романова отвлек слабый стук. Пару мгновений мужчина потирал устало глаза и лицо, пытаясь привести себя в надлежащий вид. И лишь после негромкой и с простодушной улыбкой отозвался – Входи, Сашенька. Императору не гожу было брать пример из разных обращений со своих подданных. Но так уж вышло, что Потёмкин был не только его действительным тайным советником, но ещё и старым закадычным другом, не только для него, но и для всех Романовых. Ваше величество, моё почтение, уважительно откликнулся светлый князь. Следуйте этикету. Слегка поклонился и закрыл за собой дверь рабочего кабинета императора. Желали меня видеть? Желал, Саженька, желал. Проходи, присаживайся. Улыбнулся располагающий император, указывая на кресло напротив. Разговор к тебе имеется. И давай без чинопочитаний. Здесь прелюдки нет. Да и пологи стоят на каждом углу. На приёмах будь же спину гнуть. Тогда внимательно слушай государь. Кивнул с широкой улыбкой Потёмкин, быстро располагаясь в предложенном месте. и запрокидывая ногу на ногу. «Но прежде чем начнём, позволь задать тебе один вопрос». «Валяй», — радостно отозвался Романов. Старый советник, как и всегда, был в своей манере. «Там у тебя в приёмный осокин маячит, на нервах весь и места себе не находит». Светлый князь лишь невольно мотнул головой в нужном направлении. «Чаю успел провиниться негодник?» «Тут как посмотреть». Если провинился-то только не передо мной, а перед самим собой и родом. Причём он сам непосредственно будет связан со всем происходящим и нашей беседой. Умеешь ты заинтриговать всех, а то умеешь. Но раз так, то славу тебе, Господи, перекрестился внезапно старик. А то я уж думал, что положу в качестве твоего тайного советника по особым делам, и мне уже пора на пенсию. Вдруг чего моя служба успела проглядеть? За это можешь не переживать. Мои ребята тоже исправно работают и не дадут ничего проглядеть. Но внука проглядели. И это заметил Потёмкин, от чего Романов скривился. Растислав знал дворец как свои пять пальцев, поршивец этокий, решил оправдаться владыка. Ну да, без тобой проглядели. Я слышал, что его уже нашли. И что он почти цел. Пятно не игрушка даже для уникумов. Нашли, но как увижу лично, сыпли вот этими вот руками. С лёгкой угрозой произнёс государь, но почти сразу принял дружелюбный и чуть заинтересованный вид. Эт об этом мы ещё поговорим. Меня сейчас вот что волнует. Расскажи-ка мне, мой дорогой, о своей поездке в Царицын. Можешь даже в подробностях, мы не спешим. Асокин обождет в случае чего, а дело важное вырисовывается. Хм, действительно заинтриговало. Все сделал, как и обсудили. Монументалом там тем более не пахнет. Зажировшиеся наказаны. Один в назидание убит, обстрепали как самоубийство. Теперь сидят и молятся на батюшку императора и на твое будущее долголетие. И Ассака и Хига мы проучили еще до этого, пока сидят и не отсвечивают. «А если не успокоятся и начнут ерепениться, будем вопрос в ином русле решать. Там хватило бы по большому счету и Сереженьки». «И что, все было вот так просто?» «Не договариваешь ты что-то?» «Ну, не так просто. Пришлось кое-кому попотеть. И немного было рисково, но закончилось все в итоге идеально». «Сработали все чисто. Занимался многим решетников и его доверенные ребята. Советую тебе присмотреться к парню, если что», — заметил вдруг серьёзно Потёмкин. «А так со мной ещё Трубецкой вязался, как банный лист прилип. Но и внучка Поросковья вместе с Аленой отдохнула немного от столичной суеты. А Ренаре место посмотрели». «Так, так, так...» — с улыбкой нахмурил брови император. «И кому же пришлось попотеть, интересно, пока вы с Трубецким соревновались в долине своих родословных?» «Мальчишка один с третьего кольца, простолюдин. Пацан просто кремень, талант!» Быстро и с некой радостью сознался Потёмкин. «Кстати, будет весьма ценным кадром, если в пятне не погибнет. Мы ему в васолитет предлагали с Мишенькой. Но этот наглец нас красиво послал!» Мужчина вдруг рассмеялся. Похожу, Ранову сдали с Трубицким. Шутливо пожурил Романов князя. А уж на Михаила это совсем не было похоже, чтобы он толкового воителя до да под тебя не подмяло. "О чём ты?" безмолвно и с широкой улыбкой выудил медленно из-под стола планшет. Государь подтолкнул его по глянцевой поверхности своему другу, на экране которого уже красовалась фотография Лазарева с кривой ухмылкой из реестра Плеяды. "Он Советнику стоило лишь краем глаза посмотреть на фото, как взгляд его на Мику ужесточился, а тело невольно напряглось. "Ваше величество, чего такого он натворил, что даже вы о нём узнали?" серьёзно спросил Светлый князь. "По моим данным, её нет сейчас должно находиться в пятне." "Да ты успокойся, чего кипятишься? Мальчишка ничего не сделал," добродушно осадил его Всевлад. Отчего Александр облегчённо выдохнул и в нафят кинулся в кресле. «Чем тебя заинтересовал старший Витязь с первым спектром?» «Ай-яй-яй! Ха-ха-ха!» Обнажив зубы, рассмеялся довольно владыка, а вид его собеседника стал ещё более озадаченным. «Похоже, даже кослявая тень императора порой не знает всего, что происходит в стране. Скажи мне, мой дорогой, сколько у нас в государстве проживает столпов империи?» Вопрос государя ещё сильнее озадачил советника. «Ай-яй-яй!» И порывшись в памяти, тот назвал уже давно известную и почтенную цифру аналитическим отделом. 439 уникумов. Растислав был одним из последних, кому это удалось. Хм, а вот и неправда. Уже 440. После слов Всеволода Романова Потёмкин пришёл в небольшое замешательство, но уже в следующую секунду брови его устремились куда-то вверх, и тот громогласно рассмеялся. хлопнув себя обеими ладонями по коленям. «Быть того не может! Он новоявленный? Откуда узнал?» «Он, он!» хм. — хмыкнул удовлетворённый император, удобнее устраиваясь в рабочем кресле. Несколько часов назад поступила информация от конвоя. Парень ещё и Ростислава спас, представляешь? Этот шельмец пятнок Тулайма влез и чуть голову там свою не оставил, сражаясь с личем. «Ай да Лазарев, ай да прохвост! Он еще и внука твоего умудрился спасти!» «Наш пострел везде поспел! Это ж надо, уникум! Два пробуждения за три недели! Восемнадцать лет и столб империи! О, как в много дворян желчи и зайдет! Уже предвкушаю!» Радостно надрывался советник, не чарась главы государства. Эх, не зря мы его Смишеньку запометили, не зря. Слишком он отличался от других на аренаре, слишком. Чай Трубитской тоже что-то подозревала. Ну ничего. Наконец-то обставлю старого хрыча. Вы одного с ним возраста, заметил извивительно Всеволод. Полевать, у него сиден больше. Оскольбился Александр, чуть приподнимая с кресла и с азартом глядя на Романова. Какая стихия у него, а? Если скажешь, что тьма рассылает очи, с не посмотрю, что император. А вот тут и начинаются то, ради чего я тебя позвал. Парень ли то одарённый? Уже более серьёзно произнёс государь, и улыбка Потёмкина мгновенно померкла. Как знал, что есть подвох, просудил вяло Светлый князь и обмозغовав всё подозрительное сразу добавил. Да я угадаю, с Сосокиным что-то связанное, да? Ты для этого его вызвал? Ганг, ты как всегда верно мыслишь. Парень не впользулых аллой молня. Похоже, у Вовы внебрачный сын намечается, и тот о нём даже не подозревает. Но когда всем станет известно, начнётся буря, и все захотят подмять под себя молодого столпа, мол наивный, глупый, зелёный. Сам знаешь, знать у нас ушла. Вот мы сейчас и побеседуем с ним на этот счёт. Прости меня, Всеволод. Но если Лазарев отказался от моей протекции Трубицкого, когда был всего лишь духовным ветезем, то став ещё и уникумом от других, он её точно не примет. И даже от новоявленного попаша? Ну, Но если так, нам это будет только на руку. Как по мне, даже от него, парень сам себе на уме, отрицательно покачал тут головой. Для него этот попаша просто пшек, никто. Лазарев сирота. Кремень, одним словом, не сломается. Народная закалка. Ты же сам знаешь, что поры происходят на третьем кольце. За всем не уследишь». «Знаю, и это мне не нравится», — процедил невольно мужчина. «Но и это еще не все. Со слов моего рингатца и гвардии, прибывшей за Ростиславом, парень что-то не поделился с Ясаком. «Ясака? Опять этот хрен старый всюду сует свой нос!» Рассверепел тотчас Потёмкин. «Мало ему моего предупреждения...» «Стоп! А чего он не поделил с Лазаревым?» «Надо будет срочно разузнать», оставил себе зарубку в памяти советник. «Вот для этого я тебя и вызвал», добавил быстро Всеволод. «Сталпы Империи на дороге не валяются. Нужно быстро придумать, что делать с нашим новоиспеченным уникумом. Желающих сейчас на него будет много. И разреши этот вопрос Фумайо». Но действой тогда аккуратно. Что-то в последнее время распоясались не только ясака. Неспокойно стало не только там, но и на других местах. Сговорились прямо-таки. Задачу понял. Более чем ваше величество. У меня даже человек есть подходящий на примете. Успегнулся Лукавый советник, потянувшись к телефону. Разрешите идти. Иди, Сашенька, иди. Не успел Светлый князь дойти до двери. как уже набирал знакомый для себя номер государева жандарма, и ответили с той стороны почти мгновенно. Алло, Серёженька, здравствуй, мой дорогой. Ты уж прости, что отвлекаю тебя от дел, но для тебя опять нашлась работёнка. Проблемная и по твоему профилю. Да и знаком ты уже с ним. Заговорил весел мужчина, коснувшись дверной ручки. Всегда готов, хм, знал, что на тебя можно положиться. Тогда слушай. Полис из Гоев, Элистан. Лазарет при ратуше города. Пару дней спустя. Не помню, сколько я плавал в кромешном мраке, но как мне показалось долго, очень долго. Тьма была убоюкивающей приятной, словно объятие родной любимой матери. Мыслить здравое начал почти мгновенно, стоило мне разлепить глаза в той самой темноте. Вот только тело Похоже, оно имело совсем другие планы на этот счёт и не желало пробуждаться. Пока не желало. Скорее всего, если я его чувствую, то оно всё ещё не смогло восстановиться. А сейчас, по-видимому, сработало рианорское раздельное сознание, одна из величайших тайн и проклятий моей расы. К тому же оно было почему-то неуправляемым. По крайней мере, я о таком не слышал. Более того, по слухам, многие сходили с ума, находясь в таком виде. тело впадало в подобие комы и не могло пробудиться а сознание оставалось наедине с самим собой и медленно доводило себя до крайности мне надеюсь такое не грозит ведь тело моё в порядке лишь в крайней степени переутомление видимо мне аукнулось смешивание эфиры и силы духа и вся эта ситуация привела меня к большой просто огромной жирной заднице а ведь только-только всё стало налаживаться я даже нашёл один из материалов Безнадёжно. Надеюсь, меня никто не обчистил, пока тут валяюсь без сознания. Трепещя рукуима. Ну как так? Как я могу быть каким-то сраным осокиным? Сука, это ведь боярский род из Петербурга, где Мамаша Захарова могла согрешить с главой многовекового рода, а он сам оказаться в детском приюте. Так я ещё теперь литое дарённый уникум, так называемый столб империи. Что ж теперь будет? Во имя угорских бесчинств, вот же суча кровь! Мне бы за глаза хватило и выше речь для становления. Но необходимо будет снова откладывать свои планы, потому как чую, от моей задницы теперь просто так не отстанут. Так, ладно, истерию словно мелководный русал. Как и всегда, придётся решать проблемы по мере их поступления и импровизировать. Поглядим хоть чего тут нового у нас на горизонте. И немного сконцентрировавшись, я оказался во внутреннем мире. Не найдя там ничего нового, кроме тихого треска и искорёженного во все стороны очага ивместилище и бесконтрольно витавшего в эфире, перевёл взгляд вправо, где теперь красовалась гладкая и даже глянцевая сфера с алой субстанцией сила духа. Практически такая же, как у я описывал её Ежов. А вот слева от вместилища те самые оторвавшиеся грани сформировали подобие сечетовой округло-магической резерва, в котором под завязку плескали желеобразные алые молнии. сила магии и вероятнее всего построена на крови рода Сокиных вот зараза слишком много олова цвета прямо глаза режет хотя какое ни какое но под спори а если вспомнить того ротая которого рассеклом мгновенно то мне уже хочется повторить тот трюк огбезна надеюсь у в моём мире более не будет каких-либо неожиданностей потому как неизвестно сколько мне придётся разбираться со всем этим бардаком В людской магии нет ничего сложного, и мне хватит одного взгляда и нескольких часов тренировок, чтобы обоздойти и привыкнуть к ней. В Мировине было лишь одно ограничение: человеческое колдовство прогрессирует вместе со своим владельцем и его телом. И скорее всё подобное практикуется и на земле, а тело у меня теперь человеческое. На этом мои ирианорские философствования и размышления были без церемонно прерваны. Уже в следующий миг я ощутил, как тело стало подавать признаки пробуждения, и раздельное сознание слово бездны вернулось в норму, слившись воедино. Уже хорошо, значит, сумасшествие мне не грозит. Хотя безумство на вроде меня оно не страшно. Стоило разлепить глаза, как первое, что смог увидеть это светлый потолок неизвестного помещения. Чутький слух точе зацепился за различные голоса, звуки и шорохи. и нос тут же уловил различные запахи, которые в основном были целебного происхождения. «Лазарет? Лечебница?» «Надеюсь, я ещё в полисе». Рука почти сразу потянулась к карману, где хранился корень смерти. Вот только ещё путь было нечего. На мне была совсем другая одежда. «Вот же дрянь!» «Надеюсь, мою экипировку утащили ветераны. Она же не дешёвая вдобавок, но главное — корень!» А стоило повернуть голову вправо от себя... как пришлось наблюдать за довольным и жизнерадостным лицом спасённого уникума, который, сидя на деревянном стуле, не сводил с меня заинтересованного взгляда, в то время как с учтивым видом за его спиной маячил силуэт его живой регации, которая то и дело косилась в мою сторону. «Разрази меня трижды, бездна! Какого хрена ты ещё не свалил по своим царственным делам? Кыш отсюда! Ты ведь внук императора!» «Привет!» Вдруг широко и бледноватым видом улыбнулся мне Романов. А мы его вот с Мариной тебя ждали. Трепещеры куима, дьявол дёрнул их с пости. Твою мать, и во что я опять вляпался. Всё-таки правду говорят люди: утро добрым не бывает.